Паровоз потерял ход, не дотянув до станции Рогатка километров 15, лопнул какой-то паропровод. Жердев еле спасся, спрыгнув на ходу под откос. Хорошо хоть, что беда случилась на затяжном тягуне, и скорость была невелика. Добровольные помощники машиниста отделались небольшими ожогами и легким испугом. И от первого, и от второго их врачевали самогоном. Затем пути недавних союзников разошлись. Костильцы, к которым присоединился Смыков, пешим порядком отправились на родину. Анархисты, окрыленные последним успехом, собирались штурмовать базу агелов. Жердев куда-то пропал. Не исключено, что отправился на поиски верных ему киркопов. Вместе с ним пропал и последний канистра самогона. Скорее всего, это было главной причиной того, что Жердев ушел не попрощавшись. Зяблик, собрав небольшую в ватагу, Трое наиболее приглянувшихся ему анархистов, двое добровольцев со станции Воронки и один Кастилец, заочно приговоренный на родине Кауда-Дафе за богохульство, решил обосноваться в окрестностях Талашевска, чтобы бить врага в его собственном логове. Вопреки ожиданиям, погони за окруженцами и их спасителями не последовало. То ли у врагов не хватило на это сил, то ли наоборот, они были так сильны, что могли игнорировать столь незначительный инцидент. Кастильцы, не ввязываясь в мелкие стычки и стороной обходя верный Плешаковы гарнизоны, двинулись к границе. Свои аркебузы, ставшие вдруг бесполезными, они везли на подводе, купленный за реалы в какой-то общине, придерживающейся неясной политической ориентации. Когда на горизонте замаячили вершины Сьерра-Марены, устроили благодарственный молебен. Границу, представляющую собой стык Торфенова болота с каменистой равниной, пересекли беспрепятственно. На ночлег остановились в заброшенном монастыре. В былые времена он столь часто подвергался осадам, что нынче здесь опасались селиться даже летучие мыши. Прежде чем уснуть, Смыков не поленился прочесть многочисленные автографы, оставленные победителями на стенах. А некоторые даже переписал в свой блокнот. Особенно его заинтересовали следующие шедевры. «Для монахов здесь буфет, для монашек спальня, для кардинала кабинет, а для Васи сральня». Василий Иванович Соловьянчик. Июнь хрен знает какого года. Бога точно нет, иначе бы он не позволил то, что учинили мы здесь по пьянке. Виталий В. Человек крещеный. Кто к нам с мечом придет, тот от гранатомета и погибнет. Сержант запаса Засуха, родом из Оренбурга. Бей попов инквизиторов. Мщу за кровь моих предков марранов. Давид Розенталь мараны иудеи, проживающие на территории средневековой Испании и принявшие христианство. С этого момента отряд стал быстро таять. Истомленные долгим пребыванием на чужбине кастильцы разбегались по домам. С Доном Эстебаном остались только лично преданные ему кабальерос, близкая родня да немногочисленные слуги. У стен родового замка Дона стебана ждал неприятный сюрприз. Подвесной мост был поднят, остальная стальная решетка, защищавшая вход, опущена. На сигналы трубы, грубый брань Дон стебана и выстрелы Смыкова долго никто не отзывался, хотя замок выглядел явно обитаемым. Затем на дозорной башне появился какой-то тип в белом монашеском плаще поверх боевых доспехов и объявил, что решением суда города Лагуардия все поместья Дон Эстебана переданы в управление Ордена Доминиканцев поскольку вышеуказанный Дон Эстебан и все его прямые наследники признаны без вести пропавшими в чужих краях. Штурмовать хорошо укрепленный замок столь ничтожными силами, да еще без пороха и пуль, был занятием заведомо бессмысленным. Поэтому Дон Эстебан ограничился кратким изложением основ научного дарвинизма, который успел подчеркнуть во время общения с наиболее развитой частью населения Воронков. Соль его речи состояла в том, что происхождение всех доминиканцев прослеживалось даже не от обезьян, а от богопротивных тварей – свиней. Впрочем, перепалка могла принести лишь моральное удовлетворение. Все движимое и недвижимое имущество древнего рода, включая содержимое нескольких тайников, устроенных лично Доном Эстебаном, находилось под чужим контролем. Для того, чтобы добиться справедливости, необходимо было отправляться в эту самую занюханную Лагуардию. Так уж получалось, что в этом ничем не примечательном городишке, где даже приличного рынка не было, свили свое гнездышко судьи, аудиторы, нотариусы и прочий чиновный сброд, уже тянувшийся к власти, выпавший из ослабевших рук аристократии. В свое время семья Дона Истебана пожертвовала на нужды города немало средств, а сам он даже недолго состоял в должности алькальда. Однако все это было в прошлом. Те, кто нынче заседал в судах, вещал с высоких амвонов, командовал городской стражей и грел руки на контрабанде, не могли простить Дону Эстебану ни его благородного происхождения, ни его рыцарской вспыльчивости, ни его врожденного презрения к выскочкам на воришам, ни тем более его богатства, частично уже разграбленного. Аристократы же сторонились Дона Эстебана совсем по другой причине. В их среде он имел скандальную славу вольнодумца, покровителя еретиков, защитника простолюдинов, и вообще предатель интересов своей касты. В конечном итоге в дураках оказался не только Дон Эстебан, вынужденный жить на подачке ростовщиков, но и Смыков, которому под страхом усечения языка была запрещена любая публичная пропаганда, в том числе и перед вьючными мулами. Не помогли даже старые связи среди ветеранов инквизиции, успевших объединиться в некую тайную организацию по типу индейской секты душителей тагаитов. Смыкова принимали то за шпиона, то за провокатора. За его голову назначили вознаграждение. Дело, как говорится, запахло керосином. Опасаясь наемных убийц, Дона Стебан и Смыков никогда не ночевали на одном месте дважды. А перед тем, как приступить к трапезе, заставляли хозяина очередного кабака дегустировать вино и еду. Их уже знали завсегдатые всех притонов Лагуардии и все местные потаскухи. Смыков, как всегда аккуратный в подсчёте дней, понимал, что ему пора возвращаться, хотя к выполнению заданий он ещё и не приступал. Предварительные планы оказались несостоятельными, а удобный случай, другая сторона обоюдоострого клинка, с помощью которой рассекаются запутанные узлы жизненных коллизий, всё никак не подворачивался. Впрочем, одна задумка у Смыкова всё-таки была. Нельзя сказать, чтобы в моральном аспекте она выглядела безупречной. Зато некоторую надежду на успех обещала. По большому счету, винить Смыкова за несколько циничный образ мышления было нельзя. Как-никак, а его натура формировалась в обществе, отце-основатель которого всегда негласно придерживались известного принципа «цель оправдывает средства Разве можно винить яблочко, которое в силу фундаментальных законов природы не в состоянии далеко откатиться от яблоньки? Операцию Смыков готовил исподволь. Сначала он в общих чертах посвятил Дон Эстебана в свое задание, состоящее из двух частей. Создание военного союза против агилов и предварительной подготовки населения Кастилий к эвакуации в Эдем. Затем, как бы невзначай, он обмолвился о чудесных свойствах произрастающего там растения бадалах и даже презентовал своему родовитому спутнику щепотку этого уникального зелья. Необходимо заметить, что Дон Эстебан растратил бадалах самым бездарным образом – употребив его как взбуждающее средство во время плоских утех с одной публичной девкой, которые половые подвиги партнёра были нужны примерно так же, как уж и тому органу, коим эти подвиги совершались. Обстоятельства повседневной жизни изгоев общества. К этому времени Дон Эстебан распустил всех своих слуг и приближённых. Благоприятствовали осуществлению плана, задуманного Смыковым. Не было дня, чтобы подвыпивший Грант не ввязывался в ссору с кичливым Идальго и, и в конец обнаглевшими лавочниками. Эти конфликты, иногда возникающие по совершенно пустячному поводу, почти всегда заканчивались звоном клинков, уже мало чем напоминавший старые рыцарские мечи, но еще не достигших благородного облика шпаги. Чаще всего нескольких молодецких выпадов было достаточно, чтобы заставить противника запросить пощады или трусливо ретироваться. Но иногда, как говорится, коса летала на камень. И тогда от клинков летели искры, от фехтовальщиков клочья камзола и брызги крови. До самого последнего времени Дон Эстебан проявлял себя в этих стычках с самой лучшей стороны и другого урона, кроме нескольких легких царапин, не понес. А между тем драгоценное время уходило, и Смыков решил поторопить события.